Часть первая. Музей сверхъестественной тайны. Глава третья. Нью-Йорк. Наши дни. Рыжий мальчишка, похваляясь перед младшим братом, он называл его цыпленком, тянулся к ноге слона. Хуан молча следил за ним, и когда мальчишка коснулся экспоната, подался вперед. «Эй!» — крикнул Хуан, направляясь к нему. «Эй, не трогай слонов!» Парнишка испуганно отдернул руку. Он был еще в том возрасте, когда форменная одежда производит впечатление. Ребята постарше, 15-16 лет, иногда отвечали Хуану грубыми жестами. Они понимали, что он не велика птица, просто-напросто охранник музея, паршивая работенка. Надо бы подготовиться как следует и сдать экзамены в полицию. Он с подозрением наблюдал, как Рыжий и его братишка крутились в полутемном зале, разглядывая чучело львов. Подойдя к стенду с шимпанзе, Рыжий начал на потеху младшему гикать и почесывать подмышками, «Где, черт побери, их родители?» Затем Билли, рыжий, утащил братишку в зал с африканскими экспонатами. Целый ряд масок злобно скалился на них из-за стекла витрины плоскими деревянными зубами. «Здорово!» — восхищенно воскликнул младший. «Ерунда!» — сказал Билли. «Пошли посмотрим динозавров». «А мама где?» — спросил младший, оглядываясь. «Потерялась», — ответил Билли. «Идем». Они пошли через просторный гулкий зал со множеством тотемных столбов, В дальнем его конце женщина с красным флажком водила последнюю в этот день группу воскресных экскурсантов. Голос ее звучал пронзительно. Младшему казалось, что в зале слегка пахнет чем-то странным. Такие запахи издают дым и корни старого дерева. Когда экскурсанты скрылись за углом, в зале наступила тишина. Билли помнил, что в прошлый раз они видели здесь самого большого в мире бронтозавра и тираннозавра — и трахидента. Во всяком случае, ему казалось, что чудища назывались именно так зубы у тиранозавра длиной, наверное, 10 футов. Ничего более замечательного, Билли еще не видел, а вот этих тотемных столбов он не помнил. Может, динозавр находится за следующей дверью? Но она вела в скучный зал тихоокеанских народов, где были только вещицы из нефрита и кости, шелка и бронзовые статуэтки. Смотри, что ты натворил, проворчал Билли. Что? «Заблудился я из-за тебя, вот что!» «Мама очень рассердится», — сказал малыш. Билли издал презрительный смешок. «С родителями они должны встретиться перед самым закрытием на больших ступенях у главного входа. Обратную дорогу он найдет, не проблема». Пройдя через несколько безлюдных пыльных комнат, мальчики спустились по узкой лесенке и оказались в длинном тускло освещенном зале. Тысячи чучел маленьких птичек покрывали стены от пола до потолка Из их незрячих глаз торчала вата, пахло нафталином. — Я знаю, где мы, — обнадежил Билли, вглядываясь в полумрак. Малыш засопел. — Тихо ты, — сказал Билли, — сопение прекратилось. Зал делал резкий поворот и оканчивался темным тупиком с пустыми витринами. Выхода не было видно, пришлось возвращаться обратно. Шаги мальчиков гулко раздавались в пустом помещении. В дальнем конце зала была брезентовая ширма, неудачно изображавшая стену, Выпустив руку братишки, Билли подошел и заглянул за нее. «Я здесь уже бывал», — уверенно заявил он. «Это место отгородили, но в прошлый раз тут было открыто. Держу пари, мы находимся прямо под динозаврами. Дай-ка посмотрю, есть ли тут лестница наверх?» «Туда нельзя», — предупредил младший дрочок «Я только посмотрю, а ты подожди». Билли шмыгнул за занавеску, и через несколько секунд младший услышал скрип петель открываемой двери. «Эй!» — донесся голос старшего. — Здесь винтовая лестница. — Она ведет вниз. — Ну да ничего, я спущусь, посмотрю. — Не надо, Билли! — крикнул малыш. Но единственным ответом ему был звук удаляющихся шагов. Малыш принялся вопить. Его тонкий голос эхом отдавался в полутемном зале. Через несколько минут он начал икать, громко шмыгнул носом, сел на пол и принялся отрывать отстающую полоску резины с носка ботинка. Внезапно мальчик поднял взгляд зал был тихим, душным. Лампы в витринах отбрасывали на пол черные тени, где-то заторахтела вентиляционная труба. Билли пропал окончательно. Малыш стал кричать, на сей раз громче. Может, пойти за ним? Может, там не так уж и страшно? Может, Билли нашел родителей, и они ждут его снаружи? Только надо поторапливаться. Музей, наверное, уже закрыт. Он поднялся и проскользнул за занавеску. Зал... Продолжался. Там тоже стояли пыльные витрины с никому не интересными экспонатами. Старая металлическая дверь в стене была чуть приоткрыта. Малыш подошел и заглянул туда. За дверью находилась верхняя площадка, теряющаяся из виду винтовой лестницы. Здесь было еще более пыльно, стоял какой-то странный запах, от которого он сморщил нос. Ему очень не хотелось спускаться по этим ступенькам. Но брат находился внизу. «Билли!» позвал малыш. — Билли, поднимайся, пожалуйста! Откликнулось только эхо. Мальчик шмыгнул носом, ухватился за перила и начал медленно спускаться в темноту.